Глава 30. А я всё думал, когда же ты появишься? Я навел красную точку коллиматора на ближайшего гоблина. Тот с выражением истинного наслаждения на морде почесывал свой зелёный зад. Сделав ещё один вдох, я плавно нажал на спусковой крючок. Первый гоблин тут же упал на землю замертво. Я продолжил стрелять. Кикимби и его лучники поддержали меня. Звук кружейного огня заполнил пещеру. Небольшая зелёная орда ненадолго погрузилась в хаос, осыпаемая градом пуль и стрел. Они визжали и орали беспорядочной дёргаей то в одну, то в другую сторону. Паника овладела ими всеми. Конечно, попадали в цель не все пули и стрелы. Время от времени на земле у входа в пещеру вверх взвинчивались сгустки пыли. Это поле ударяли о каменный пол. Тем не менее, лишь малая часть моих выстрелов уходила в молоко. Сегодня я стрелял довольно метко. Кикимби тоже на удивление везло для её первого раза. Лучникам тоже удалось положить парочку тварей. Но затем раздался щелчок. Патроны в магазине закончились, а через миллисекунду они закончились и у Кикимби. Губленные болотники попрятались за укрытиями, забились в щели, но как только дождь из пульи стрельл прекратился, из пещеры им на подмогу с свизгом и воем хлынули новые монстры, словно бурный и нескончаемый поток. Тем не менее, новые ублюдки оказались не совсем глупы. Они держались поближе к большим камням и скалам у входа в пещеру. «Вперед!» — заорал я, быстро меняя обойму. Эльфы-лучники вскочили и немного пробежали вниз по склону, сокращая расстояние до целей. После чего снова открыли огонь. Лучники посылали стрелу за стрелой в постепенно редеющих врагов. Мы с Кикимби перезарядили наши автоматы, после чего продолжили стрельбу, прикрывая лучников. Все больше гоблинов и болотников, обливаясь кровью, падали на каменный пол пещеры. Вскоре все пространство между пещерой и нашей возвышенностью было щедро усеяно неподвижными телами. Оставшиеся немногочисленные гоблины и болотники начали отступать ближе к пещере. Но тут я уловил движение у входа в пещеру. Словно там, во мраке, клубился живой черный дым. Теневой. Демон, похоже, наблюдал, как мы расправляемся с его верными подсосами. Надеюсь, ему понравилось наше маленькое выступление, поскольку это только начало. Пора покончить с этой тварью раз и навсегда. Мое сердце билось о ребра, не думая замедляться. Я поднял руку и жестом приказал оставшимся воинам и аммоните идти в атаку. За спиной я услышал громкий боевой клич демоницы. Мы с Кимби сбежали с холма и оказались позади лучников, которые сделали небольшую паузу в стрельбе, выискивая себе укрытие. Я приставил приклад к плечу и прицелился в одного из болотников, который набрался смелости из-за паузы в стрельбе и теперь бежал к нам, крича как психопат. "Заткнись", проворчал я прежде чем спустить курок. Пуля пробила дыру в груди монстра худого как жердь. Кровь и куски плоти разлетелись в стороны. Шаги болотника замедлились, и через несколько мгновений он рухнул словно кукла, которой кукловод обрезал нити. Лучники и кикинбе снова начали стрелять, и ещё несколько гоблинов пали один за другим. Это было офигеть как круто, жутко, но круто. Адреналин прямо распирал вены. Некоторые из оставшихся гоблинов были достаточно близко, чтобы я мог видеть их испуганные морды. Трудно оставаться спокойными, когда товарищи падают на землю бездыханными. "Бегите!" я махнул им рукой в сторону. "Спасайте свои жизни. Это не ваша битва." Но страх перед теневым демоном, кажется, был сильнее. Никто из гоблинов не побежал. Тем не менее, они начали пятиться к пещере. Один зелёный ублюдок в полугнивших кожаных доспехах остановился, испуганно заверещал и побежал, не разбирая дороги в сторону пещеры. Остальные гоблины тоже развернулись и бросились обратно к пещере, петляя по сторонам, как зайцы. Так в них было заметно труднее попасть. Болотники зашипели на отступающих гоблинов, но те не слушались. Своих повадарей зеленокожие боялись заметно меньше, чем Водимана. Болотники продолжали наступать на нас, не считаясь с потерями. Их невероятная выносливость позволяла им выдерживать какое-то время даже выстрелы из огнестрела. Я направил калаш прямо в лицо ближайшего болотника, который был всего в паре метров от меня. Когда я нажал на курок, голова бормочущего и шипящего монстра взорвалась брызгами крови. В его грудь воткнулось несколько стрел. Дьявол с громким хрипом опрокинулся на спину. Два эльфа-мечника и топорница, топорщица Мегабаба Гагаладриль с огромным топором с хрустом ворвалась в ряды монстров. Лучники убрали луки за спину и обнажив мечи, тоже пошли в атаку, чтобы помочь товарищам добить поредевших монстров. Гагаладриль своим раскручивала свой топор над головой, заставляя отступать сразу трёх болотников, угрожая нарезать их тонкими ленточками. Бибивис и Бабахит с каким-то нездоровым хохотом врезались болотником во фланг и принялись неистово кромсать их. Мне бы очень хотелось остановиться и помочь эльфам добить гадов, но тут Амонита подошла ко мне и к Кикимбе. Мы обменялись быстрыми кивками. Пришло время приступить к последнему пункту нашего плана. Мы втроём побежали к пещере, преследуя отступающих гоблинов. Я вытащил из расходованный магазин и потянулся за запасным, в котором были волшебные пули. Последних было не очень много, поэтому выстрелы надо делать экономно. Права на ошибку нет. Я вставил новый магазин в автомат, передернул затвор и бросил взгляд на клубящийся ужас, поджидающий в пещере. У аммониты в руках цверкали окровавленные мечи. Она бежала за губленными с таким кровожадным выражением лица, словно хотела сожрать их всех на обед. Кикимби тоже обнажила меч. Галил на ремне болтался за ее плечом. Скорее всего, девушка уже израсходовала все патроны, что я ей дал. Мы уже были рядом со входом, как вдруг туман в глубине пещеры закипел и повалил наружу. Чёрная масса бурлила и двигалась неестественным образом, но затем разделилась по центру. Туман распался на две части и обнажил нашего противника чёрный гниющий труп. Его глаза горели огнём, из рта капало нечто вроде кипящей лавы. Увидев меня, демон захохотал, и его голос разнёсся, казалось, по всей пещере. Остатки гоблинов остановились, резко развернулись и со злобными воплями побежали обратно на нас. От их страха не осталось и следа. Я не медля ни секунды остановился, вскинул дедов калаш, упирая приклад в плечо, а затем выстрелил в теневого демона. Волшебная пуля про свистела над головами гоблинов, после себя в воздухе она оставила сверкающий серебристый след. Словно я стрелял из некого лазерного ружья. Красиво, но эффективно ли? Пуля попала мерзкому демону прямо в плечо. Сероватая зелёная плоть и осколки костей разлетелись в стороны. Демон прекратил ржать как ненормальный и схватился за раненное плечо. На его морде появилось странное выражение смесь боли и крайнего изумления. Туман тут же сомкнулся, поглощая демона. Вот да, пули сработали. Иди к папе, моя теневая сучка. Но путь к демону преграждала толпа свирепых гоблинов, поэтому я включил налобный фонарь и прибавил ходу. Аманита и Кикимби тоже увидели, как демон отреагировал на пулю. Они опередили меня и начали расчищать передо мной путь, нарезая гоблинов в мелкий винегрет. Ха! Аманита подпрыгнула в воздухе, слегка повернулась и со свистом обрушила один из своих клинков на ближайшего гоблина, развалив его пополам. Тем временем Кикимби Крепко держа свой длинный меч, обеими руками размахнулась и рубанула наотмашь, снеся с плеч сразу две гоблинские головы. Но гоблинов преграждающих путь ещё оставалось много. Я откинул калаш на плечевом ремне и вытащив макаров, парой выстрелов уложил ещё нескольких тварей. На аманиту бросились ещё два гоблина. Один держал в обеих лапах изогнутый кинжал, другой угрозился коротким копьём. Когда демоница оказалась близко, гоблин скопьём тут же нанёс удар. Аманита на ходу развернулась, выгнула спину, пропуская острое лезвие копья, и быстро обрушила один из клинков на древко. Ствол копья раскололся наполовинки. Демоница, продолжая двигаться по инерции, полоснула вторым кинжалом гоблину по шее. У того на разрезанном горле фактически распахнулся второй рот. Кровь щедро брызнула фонтаном, окатив всё вокруг. Другой гоблин попытался ударить демоницу сзади по колену, но Аманита ловко пнула ему, попав в морду своим кожаным сапогом. Гоблин захрипел, в его шее что-то хрустнуло, а голова запрокинулась под неестественным углом. Он рухнул на землю и больше не вставал. Недалеко от меня Кикимби парировала выпад долговязого гоблина и выбила покрытый ржавчиной меч из его рук. Затем воительница проткнула гоблина насквозь и рывком выдернула из него свой меч. Последний гоблин, оставшись в одиночестве, снова испытал приступ страха и попытался убежать. Но я знаю переменчивую натуру этих тварей, выстрелил из Макарова ему в спину, прикончив мелкого монстра. Сзади всё ещё раздавались звуки битвы. Видимо, эльфии пиклис добивали оставшихся болотников, но я не хотел упускать из вида теневого демона, особенно теперь, когда я был так близок, чтобы прикончить его. Я убрал Макаров в кобуру и снова вытащил старый добрый калаш, но тут произошло нечто странное. Чёрное облако теней начало кружиться вокруг своей оси, словно ураган. Острые порывы ветра обожгли моё лицо, а поднявшийся сильный поток воздуха начал трепать мою одежду и снаряжение. Из чёрной круговерти одна за другой начали выходить жуткие фигуры.